У каждого свои проблемы. Окна в кабинете полковника Нуньеса все еще продолжали противно дребезжать, но дурнота уже отхлынула, и теперь следовало собрать и привести в порядок мысли, нарушенные неожиданным толчком. Долгий гул потревоженных гор продолжал давить на уши. Было прекрасно видно, как вслед за обвалом над ущельями встают облака пыли. Сегодняшний толчок оказался намного сильнее всех предыдущих. Судя по всем признакам, противник, ничуть не скрываясь, развивал бурную и совершенно непонятную деятельность. Цель этой деятельности обозначилась сегодня вполне отчетливо, не вполне ясными оставались методы и уж неясными совершенно способы их реализации. Полковник не находил себе места. О случившемся следовало доложить немедленно по обнаружении, но он доложил только днем, когда стало очевидно, что невидимая твердая стена, укрывшая за собой все южные территории Редута и часть чужих земель в придачу, не только существует, но намерена существовать и далее, издеваясь над всеми попытками задерганных людей найти в ней брешь, пробить её залпами зенитных ракет или прожечь насквозь с лазерного поста. Доложился отчаяние. отчетливо понимая, какую это вызовет реакцию, и услышал, как на том конце кто-то в полголоса подал реплику. «Плюнь!» – у старого пня мозги с плесенью. Наорал, добился, чтобы соединили лично с командующим, и как мальчишка стоял перед телефоном на вытяжку, выслушивая финальное. «Вы мне за это ответите». «За что?» Сжимая голову руками, Нуньес не находил ответа на этот вопрос. За то, что у противника появилось новое, секретное и, по-видимому, совершенно неуязвимое средство защиты? За то, что противник продолжает дробить горы, как хочет, и смеется над военной мощью сопредельных государств? Ну, начальство найдет за что. Когда ничего нельзя сделать, начальство всегда ищет виновных. Это тоже занятие. Нунес закрыл глаза. Отставка. Отставка. Уже не избежать и не отсрочить. Хорошо, если в память о прошлых заслугах позволят самому написать прошение, а не выгонят с позором и без пенсии. Но разве в пенсии дело, когда не будет ни линейной пехоты, ни даже этого гарнизона в Сильве, когда вокруг не станет привычного размеренного порядка, требовательности начальствующих и исполнительности подчиненных, а будет только пустота и ничего, ничего не останется в жизни, кроме этой пустоты и приближающейся старости. Разве в пенсии дело? Он встал и подошел к окну, как делал много раз до этого, оглядывая с высоты свои владения. Низкие сизые облака, гонимые ветром к хребту, натыкались на невидимую стену и расползались по ней. Затем их продавливало внутрь, и они растрепанно ползли дальше. В горах продолжало грохотать, но уже слабее. Напуганная стайка каких-то некрупных животных Совсем потеряв голову, выскочила из сельвы чуть ли не на самый плац. Сработали периферийные пулеметы и на границе зарослей заплясали огоньки разрывов. С шумом упало дерево, так их. Подлость! Всякое зверье свободно шляется сквозь стену в обе стороны, а человеку хода нет. Видели, как туда свободно прошел чудовищных размеров глипт, а обратно выползло нечто совсем уже невообразимое, поминутно меняющее форму. Постояла пялись на шарашенных дозорных и успела уйти за стену за секунду до выстрела. И лазерный луч гаснет в стене, несмотря на всю ее прозрачность. И сверху не достать, и из-под земли. Может, в самом деле пора в отставку, подумал Нунис. Новое оружие, новые люди. Так было всегда. Старики не нужны. Они могут рассчитывать лишь на то, что молодые им объяснят, когда разберутся сами. И пусть кто-нибудь скорее разберется, ведь я уже не способен. Я с ума сойду. Мне просто страшно. Пусть кто-нибудь разберется и объяснит мне, ведь я же уже не могу».